Часть четвертая. Через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган. Июнь-октябрь 1945 года. Глава 22. -я. Монголия. Июнь-август 1945 года. От Праги Чой-Болсана. Со станции Черчаны под городом Бенишовом, Чехословакии. Девятью эшелонами наша 52-я дивизия. Наша 52-я стрелковая дивизия была отправлена на родину. Прага, Усть, Парна, Дрезден, Варшава, Познань, Минск и, наконец, Москва. На всем долгом пути от Праги до Москвы запомнилось немного: дотла разрушенный Дрезден. В развалинах вокзала прячется молодая немка, прилагая себе за полбуханки хлеба. Широченная Эльба, в которой мы купались и сплавляли на тот берег. В Польше вся территория железнодорожной станции была загажена человеческими частотами. Так, что ступить негде сожженная фашистами Белоруссия. Наш эшелон прибыл в Москву как раз в день Парада Победы 24 июня 1945 года. Столица ликовала. От нашей дивизии еще в мае в Москву было тайно отправлено на парад 25 человек. Но нам, ветеранам дивизии, стало известно об этом только много лет спустя из разговоров с самими участниками того парада. Когда из Москвы эшелон двинулся на восток, а за четой свернул Монголию, мы окончательно поняли – что едем воевать с Японией. Ехали мы в теплушках, по 40-50 человек, на полу и на нарах. Вагончики были двухкостные, маленькие. В таких же вагончиках стояло по 8-10 лошадей. Их разместили справа и слева от дверей, головами внутрь. Орудия и машины закрепили колодками и растяжками на платформах. Я беспокоился, как бы на большой скорости, на поворотах. Материальная часть не соскочила с платформ. Поэтому время от времени вылазил на ходу через окошко снар, и бегал по крышам вагонов техники. Спрыгивал на платформы, проверяя службу охранения, наличие и состояние креплений. И все это на высокой скорости движения поезда. Но боялся я тогда только встречных эстакад, тоннелей и проволочных перетяжек. Большую часть дороги мы стояли у открытых дверей вагона и жадно смотрели на родные просторы, на наших людей, особенно на детей и женщин, которых давно не видели. Двигались быстро. Перегоны были большие. Многие станции проскакивали на большой скорости. Умывались утром на остановках прямо на рельсах. Питались три раза в день. После Читы на станции «Карымская» свернули вправо на Борзнев. Далее Соловьевск. Разъезды от 71 до 79 -го. Ничего примечательного на заключительной части пути переезда мы не увидели. Песчаные пейзажи, тощая растительность до да множество табарганов, крупных сурков. Они столбиками стояли на задних лапках и зорко осматривались вокруг. Ночью на остановке у одного из разъездов наших солдат разбудил веселый многоголосный девичий смех. Девушки попросились подвести их до соседнего разъезда, где они работали. Солдаты с удовольствием приняли молодых попутчиц. Вскоре снар послышалась шумная возня, смех, виск, благо тьма была кромешная. На следующей остановке девушки к великому огорчению солдат сошли. Ребята успокоились и заснули. А утром эшелон прибыл к месту назначения – на станцию Боин-Тумень, Монголии, под балсанов. Все сошли с вагонов и не узнали друг друга. Лица обмундирования солдат были густо измазаны черным мазутом.